как бессловесный зверёк, который по чьей-то воле очутился перед неведомыми воротами и рвётся умчаться прочь, молчала Элизабет делой. Мисс Киллман, кажется, хотела что-то ещё сказать. «Вы уж совсем-то не забывайте меня», сказала Дорис Киллман. Голос дрогнул. В ужасе ускакал прочь к далёкому краю поля спугнутый бессловесный зверёк. Растопырилась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 Мисс Киллман сидела за мраморным столиком в окружении клеров, и ее дважды, трижды пронзила острая мука. Ушла. Миссис Дэллоуэй одержала верх. Элизабет ушла. Красота! Ушла! Юность! Ушла! А она осталась сидеть. Потом она встала.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 шатающуюся, сползшей на бекрень шляпе, красную, во весь рост в зеркале, и выбралась, наконец, на улицу. Башня Вестминстерского собора выселась перед ней, обиталище Господа. Среди грохота улицы обиталище Господа. Со свертком в руке она тяжко ринулась к другой святыне, к аббатству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 а для других Господь был доступен, и удобна к нему тропа. Мистер Флетчер на пенсии из Министерства финансов, миссис Горем, вдова известного адвоката, приближались к нему запросто и, сотворив молитву, откидывались на сиденье, наслаждались музыкой, нежно звенел орган, и видели, как на краю скамьи мисс Киллман молится, молится, молится, и, застряв на пороге своего дольнего мира, они полагали сочувственно